Она с национальностью немка, и он после трех лет немецкого лагеря. Отец ни разу не дал ему почувствовать, что ненавидит немцев, хотя он их ненавидел. Интересно, простил бы отец ему, что он поселился в Германии? Его родители — наилучшее доказательство, что разделение на немцев и поляков всего лишь результат сговора историков, которым удалось убедить целые народы. Впрочем, вся история всего-навсего сговор. Главное, чтобы всех обмануть. Они и сговорились, что именно эту, а не другую ложь, будут преподавать в школе. Ему опять становилось грустно. Хватит на сегодня грусти. Как-никак сегодня у него день рождения. Он вынул бутылку из серебряного ведерка со льдом. Налил себе еще один бокал. Он едет домой. Она. Все места в вагонах первого класса оказались распроданы. Да, она сделала ошибку, не купив обратный билет еще в Варшаве. Кассирша на вокзале «Берлинцо» сказала, «Есть несколько свободных мест во втором классе. Все в купе для курящих возьмете?» Перспектива несколько часов ехать в дымной клетке наполнила ее ужасом, но что оставалось делать Она села у окна. Лицом в направлении езды. В купе она была одна. Поезд отправлялся через полчаса. Она вытащила из чемодана книжку и папку с материалами берлинской встречи, очки, бутылку минеральной воды сотовый телефон, CD-плеер, компакт-диски, запасные батарейки. Сняла туфли, расстегнула две пуговицы на юбке. Купе постепенно заполнялось. Громкоговоритель объявил об отправлении поезда, а одно место все еще оставалось пустым. Поезд уже тронулся, когда дверь купе отодвинулась. Она подняла голову от книжки, и их глаза встретились. Она выдержала его взгляд. Это он отвел глаза. В этот миг В нем было что-то от смутившегося мальчика. Чемодан он забросил на полку под потолком, достал из кожаной сумки ноутбук, сел на свободное место у двери. Ей казалось, что он смотрит на нее. Она засунула ноги в туфли, подумала, видит ли он расстегнутые пуговицы на юбке. Через минуту он встал, достал из сумки банку диетической Кока-Колы и три ярких журнала «Шпигель», «Плейбой» и «Впрост». Положил их себе на колени. Непонятно почему, но когда она поняла, что он поляк, ее это обрадовало. Он снял пиджак, закатал рукава темной серой рубашки, какой загорелый Волосы у него были беспорядки, как будто в купе он примчался прямо из постели. И он был не небрит, рубашка расстегнута. Молодым его не назовешь, скорее, моложавым. Как только он вошел, она подумала, только бы никто сейчас не закурил. Потому что, войдя, он заполнил все купе ароматом своей туалетной воды — Ей хотелось как можно дольше ощущать этот запах. Она украдкой поглядывала на него из-под очков. Он читал. Она тоже вернулась к своей книжке, но в какой-то момент ощутила беспокойство. Она подняла голову. Он смотрел на нее. У него были печальные, усталые серо-зеленые глаза. Пальцы правой руки он прижал к губам и пытливо вглядывался в нее. Ей вдруг стало странно тепло. Она улыбнулась ему. Он отложил журнал и занялся ноутбуком. Пассажиры в купе с любопытством поглядывали на него. Из кармана пиджака он достал сотовый телефон, после чего он уклонился вперед и подключил его к специальному гнезду в задней части компьютера. Возможно, не все в купе понимали, что он собирается сделать, но она знала. Он подсоединился к интернету. Вначале она подумала, все эти его действия с компьютером в купе поезда, только что отошедшего от Берлина, претенциозны, и делает он это напоказ но потом, наблюдая за тем, как внимательно он всматривается в экран, она решила, что «нет, в нем нет никакой претенциозности, и он не показушник».